Глава восьмая Попытка отвлечь нового библиотекаря от возникшей проблемы не удалась. Алла Николаевна осмерила мужчину строгим взглядом, допила чай, закрыла термос и решила. «Сначала нужно проверить качество проделанной работы. Сил ушло столько, словно я сама тут стряпка бегала. Духи почти десять лет провели здесь в одиночестве». Вот и взяли на радостях слишком много. Постарался смягчить ее настрой Аррел. Зато они в точности выполнили все ваши предписания. Думаю, что теперь можно зажечь свет. Женщина устало притопнула, приказав «включить свет». И лампы снова с тихим шелестом загорелись. являя восхищенным взором студентов сияющих хрусталь-люстр, прозрачное стекло окон и матовые шарики настольных ламп. Убрав термос в сумку, Алла Николаевна решительно забросила ее на плечо и двинулась осматривать свои новые владения. Столы мягко блестели, пол тоже. Ее удивил материал плафонов. И, коснувшись шероховатого камня одного из светильников, она спросила у дракона «Что это?» Каменная соль, охотно ответил он, помогает сохранять сухость в помещении, отводит дурной глаз, мелкие проклятия и шалости домашних духов, оберегает книги от порчи. А на самих книгах защитные знаки есть? Заинтересовалась библиотекарь, припомнив, сколько времени отнимал ремонт самых популярных изданий. Есть, но не каждая книга заслуживает вложения сил. «Да и бумага плохо держит заклинания. Пергамент гораздо надежнее и в то же время дороже», — пояснил дракон. Возле библиотечной кафедры они остановились. Алла Николаевна провела рукой по отполированному дереву столешницы, привычным движением повесила сумку на стул, села... Проверила ящички, стола, окинула взглядом затейливый бронзовый письменный прибор, поискала ящичек с формулярами, не нашла и снова подняла глаза на полтоватого дракона. «Как ведется учет выданных книг?» Лорд указал рукой на хрустальный шар, который стоял прямо под рукой. «Видите? Здесь в стойке линза. Сюда студент прикладывает свой именной жетон и книгу». Информация сохраняется и при необходимости выдается мастеру-библиотекарю по его требованию. Можете проверить. Мужчина оглянулся и жестом подозвал самого высокого парня. Студент, возьми любую книгу и принеси к столу. Под взглядами остальных парень скованно подошел к полкам, взял какую-то книгу в невзрачной серой обложке и принес к кафедре. Сначала же тон, потом книгу. подсказывал Аррел. Молодой человек приложил к небольшому полукруглому выступу медную бляху, украшенную изображением парящего дракона, а потом корешок книги. Шар мягко мигнул, и в нем появился значок. Уловив сходство с компьютером, Алла Николаевна ткнула пальцем в значок, и на непривычном выпуклом мониторе развернулось изображение книги и проступил значок с четким номером. «Понятно!» Женщина одобрительно погладила шар, и он снова мигнул, словно ластясь к ней. А тело охватило внезапная слабость. «И этот голодный!» – пробормотала Алла Николаевна, закидывая в рот еще кусочек шоколада. «Возникает вопрос», – чуть повысила она голос, – «если залов двенадцать, почему мастер библиотекаря один?» «Потому что ему помогают духи», – в очередной раз повторил дракон. Порядок в залах обычно поддерживают домовые, а на выдаче сидят духи. Мастер лишь выдает задания и контролирует их работу. Сладкая картинка с библиотекарем, сидящим в кресле качалки возле хрустального шара, продержалась в сознании Аллы Николаевны недолго. Она-то знала, что пить чай и мотать клубки в такой ситуации не придется. Подчиненным надо не просто дать задание, Нужно убедиться, что они его поняли, начали выполнение с должным усердием и в должном направлении. Да-да, анекдот про колодец вместо маяка иногда не анекдот вовсе. Да, и, наконец, необходимо тщательно проверить результаты и пошрить или поругать. Так что посидеть в кресле при 12 рабочих залах у нее вряд ли получится. При такой нагрузке 40 золотых в месяц уже не казались заоблачной суммой. «А домовые где?» спросила она на всякий случай. «Вот с ними незадача», развел руками лорд. «Домовые в пустом доме не живут. Разбежались или развелись, У кого что получилось?» «И где их теперь искать?» строго спросила Алла Николаевна, с трудом удержавшись от соблазна стукнуть лорда, втянувшего ее в эту авантюру. Она сделала глубокий вдох, и удержала руку, которая норовила потянуться к шоколаду. «Придется экономить». Да и показывать хитрющему дракону свои слабости она не собиралась. Тот и так слишком пристально смотрел на термос и бумажную упаковку. Нельзя позволять собой манипулировать. «Вот не знаю», — мужчина чуть нахмурился, «можно по домам узнать, по большим, семейным. Возможно, где-то молодые домовые захотят на новую службу пойти». «А чем они плату берут?» – поинтересовалась женщина, сдерживая раздражение. «Если силой, то я тут долго не протяну». «Домовые молоко любят», – звонко ответила девушка, – «и сладости. Еще можно им рубашки дарить или гребешки». «Уже легче», – усмешка усталой женщины вышла кривоватой. «Что ж, дорогие помощники, пора мне на свои хоромы взглянуть».